Глава 5. Уже поднимаясь на холм за железнодорожной станцией Гринклиф, Поппи вдруг поняла, что за ней следят. За скрипом ветвей, шелестом листьев над головой и звенящим со всех сторон пением птиц, Поппи слышала звук шагов. Скрип гравия позади неё. Она остановилась и обернулась. Её глазам предстал весь путь, который она только что прошла — извилистая просёлочная дорога, буйная зелень, а вдалеке сверкающие воды реки Гудзон, которая в солнечном свете казалась широкой, вышитой драгоценными камнями лентой. Поппи застыла, как вкопанная, заметив фигуру человека у подножия холма. Отсюда она не могла хорошо его разглядеть, ясно было только, что он небольшого роста, возможно, даже ниже её. На нём была чёрная куртка и штаны цвета хаки, а за спиной он нёс что-то большое. Поппи не поняла, что. Хотя в этот августовский день солнце светило ярко и дул тёплый ветерок, Поппи почувствовала, как по коже пробежал холод. Она закинула повыше на плечо свою потрёпанную розовую сумку и продолжила взбираться на холм теперь уже быстрее, хотя даже не была уверена, что выбрала верное направление. В сумке она несла свои скромные пожитки — зубную щётку, полотенце, несколько пар носков и белья, и льва, колдунью и платяной шкаф в бумажном переплёте — книжку-тайник, в которой лежали несколько маленьких безделушек, оставленных девочкой под подушкой Поппи. С болью в сердце, но ей пришлось оставить свою коллекцию книг в четвёртой надежде. В своём письме тётушка Дельфиния, Обещала, что когда Поппи доберется до Ларкспура, у нее будет все, что ей понадобится, и что она только пожелает. Новый дом, новая школа, новая семья. Когда Поппи удалось выклинчить деньги на билет на поезд до Гринклифа, она задумалась, будут ли у нее новые друзья. На следующее утро после того, как Поппи нашла в папке конверт, она расчесывала в ванной свои спутавшиеся волосы, и девочка вновь возникла в зеркале. Но она больше не походила на ту девочку, вместе с которой Поппи росла в приюте. Её лицо странно расплывалось, как будто она часто-часто бессознательно мотала головой туда-сюда. Поппи показалось, что она слышит крик девочки, которая первый раз за всё это время попыталась заговорить. Поппи поняла, что это знак. Но вот что он означает? Не успела она как следует над этим поразмыслить, как зеркало почернело, словно комната с другой стороны, в отражении там, где жила девочка, наполнилась плотным клубящимся дымом. Поппи ахнула. В следующий миг зеркало очистилось. Девочка исчезла, забрав с собой дым темноту. С тех пор, когда бы девочка не появлялась, ее лицо всегда оставалось расплывчатым из-за того, что она яростно, нервически мотала головой. Это было настолько душераздирающее зрелище, что Поппи стала избегать всех без исключения зеркал. Когда Поппи услышала за спиной быстрые шаги, она инстинктивно бросилась бежать. Но стоило ей ускориться, как она наступила на шнурок и полетела вниз. Поппи упала на дорогу, перекатилась и тут же резко вскочила на ноги, обернувшись лицом к таинственному преследователю и вскинув руки перед собой. К ее удивлению, на дороге никого не было. Над головой покачивались ветви деревьев. Солнечный свет то тут, то там просачивался между широкими зелеными листьями. Ей показалось, что из-за поворота дороги доносится шаркающий звук шагов её странного спутника. И всё-таки чьи шаги она только что слышала? Этот человек скрылся в лесу? Возможно, он и сейчас наблюдает за ней с обочины дороги, спрятавшись за густой листвой. чокнутая Поппи» — раздалось у неё в голове. Голоса девочек из «Четвёртой надежды» по-прежнему дразнили её чокнутая Поппи, чокнутая Поппи. Она встала и огляделась, пытаясь сориентироваться. В нескольких футах от неё, в густой чаще, за перекрученными красными лозами и молодыми хрупкими деревцами, растущими вдоль обочины, скрывалась высокая стена. Может быть, за ней начинается поместье тётушки-дельфинии? Чуть подальше, впереди, Оппи заметила широкую гравийную дорогу, сворачивавшую от главной дороги в лес. Там, где она пересекала стену, прорехов в каменной кладке, походила на пустую десну в мёртвом рту, растянувшимся в вечной улыбке. Вход обрамляли две колонны, растущие из лесной подстилки. Их соединяла узорчатая железная решётка. Ее ржавые завитушки были сломаны и перекручены так, будто некое обладавшее нечеловеческой силой существо разорвало их на части. Под решеткой, предположительно, должны были находиться ворота, но их не было, а растущие за колоннами деревья образовывали темный, уходящий вдаль туннель. От открывшегося вида у Поппи пересохло во рту. Она шагнула вперед, и остановилась на краю боковой дороги. В ту же секунду она обратила внимание на слова, выгравированные на камнях в центре обеих колонн. «Ларкспур». Это то самое место. Её новый дом. Повсюду росла высокая сорная трава, а это значит, что по этой дороге уже давно никто не ездит. Поппи стала не по себе чокнутая Поппи». Поппи крепко зажмурилась. «Прекрати!» «Может быть, если пройти дальше по дороге, там будут другие ворота, те, которыми тётушка Дельфиния пользуется чаще?» Эти мысли улетучились. Стоило Поппи заметить, что на колоннах прямо под названием поместья было вырезано кое-что ещё. Фамильный символ — силуэт. «Силуэт» который давно не выходил у Поппи из головы. Силуэт птицы. Точно так же была согнута проволока, которую девочка давным-давно достала из своего передника первый подарок, который Поппи нашла под своей подушкой на следующее утро. Прямо позади неё скрипнул гравий. Поппи замерла на месте, похолодев от страха. Она оглянулась, и увидела, что на дороге никого нет. Но шаги слышались теперь со всех сторон. «Эй!» — шепотом позвала она. Никто не откликнулся. Здесь никого не было. Никого видимого. Поппи знала, что есть другой способ проверить это, хотя он и внушал ей ужас. Но она должна выяснить. Вся дрожа. Она вытащила из сумки складное зеркальце и раскрыла его. Ещё до того, как она поднесла зеркальце к глазам, она уже знала, кого там увидит. Но стоило ей посмотреть на стеклянную поверхность, как она вздрогнула. В зеркале девочка стояла в нескольких шагах позади неё, но теперь дрожало всё её тело. Её сотрясало от молниеносных спазмов, и она мигала, как картинка в фильме, поставленном в ускоренный режим. Не успела Поппи ничего сказать, как девочка бросилась вперёд. Холод охватил Поппи, когда девочка обвела её руками и стиснула. Поппи почувствовала, как её тащат обратно на дорогу, подальше от ворот Ларкспура, рухнув на землю. Она так пронзительно завопила, что все певчие птицы вылетели из древесных крон, и теперь их пронзительные крики вторили ее голосу. Птицы разлетелись в разные стороны, а у Поппи перехватило дыхание, и небо над ее головой почернело.